Наджел оказался, что он понёс кухонные отбросы, однако повар шёл как-то необычно, размеренно, высоко держа голову, как бы обращаясь к небесам. В вытянутых руках он нёс серебряный поднос, на котором обычно подавал кофе. Перейдя одну гряду торосов, как год -то остановился и некоторое время стоял там, взмахивая руками в сторону Восхода как бы делает движение сеятеля. Амундсен догадался, что он по-своему, согласно обычаям своего народа, встречает появление солнца после долгой полярной ночи. Вернувшись на корабль после жертвоприношения, Когот еще некоторое время сохранял замкнутое торжественное выражение лица Амундсен. и оживился только тогда, когда за вечерним чаем Алонкин принялся читать русские газеты, доставленные на мод, проезжавшим в сторону у Элена Григорием Кибизовым. Торговец также привез большое письмо Алексею Першину от Терехина, где тот извещал о благополучном достижении конечной цели путешествия Устья Колымы и о намерении возвратиться в Новомариинск через верховье реки Анадырь, минуя ледовитое побережье Чукотского полуострова. Внимательно, вместе с остальными выслушав новости, когот попросил у Алонкина газету. Он рассматривал каждую строчку, каждую колонку и картинку с таким сосредоточенным видом, что Амундсену несколько раз почудилось, что повар читает. Тем более что чукча явно шевелил губами, точно так, как это делает не очень грамотный норвежский рыбак где-нибудь в окрестностях буунэ-фьорда. Сундберг, сидевший рядом с Каготов, спросил: "Ну, как это чудо?" вздохнул Кагот. "Не как не могу уразуметь, как вы слышите голос внутри себя?" Или же улавливаете прямо отсюда с бумаги? Алонкин не сразу нашёлся, что ответить. Голоса я не слышу. Глазами я смотрю на эти значки, которые обозначают звуки русского языка. Из них и складываются слова. Русские слова, разумеется, ответил Алонкин, потому что газета русская, значит, В норвежской газете другие язычки высказал догадку как год. Конечно, ответил Алонкин. Выходит, каждый язык имеет собственные значки, продолжал Кагод. А те языки, у которых нет значков, те не могут иметь письменного разговора. Естественно, ответил Алонкин. А откуда русские получили эти значки? Насколько помню, они у нас всегда были, ответил Алонкин. И у норвежцев тоже, обратился Кагод к Сундбику. Сундбик кивнул. Кагод с тяжёлым вздохом осторожно положил на стол газетный лист. Догадавшись, чем так расстроен Кагод Амундсен сказал: Господа несколько не точно выразились. И у норвежцев, как и у русских, в далекой древности не было письменности. Создать письменность для какого-нибудь языка сейчас не так сложно.